Глава 13. Перкнула и ушла. Да, хорошо, что у меня нет никаких видов на шефа. А то бы сейчас убивалась тем, что после такого позора от моей стороны не посмотрят. Выставила себя напосмеешище. Несмотря на фиаско в гостях у Богдана спала как младенец. Очень уж у него кровать хорошая. Наверное, и матрас, и подушки какие-то крутые, ортопедические. У Лёли дома у меня в комнате раскладной скрипучий диван с рёбрами и провалами. Выспалась, но просто шикарно. Открываю глаза и не могу понять, в чём дело. Проснулась не от будильника сама. Выспалась настолько хорошо, что есть подозрение, будто проспала, но начальник лично обещал разбудить очень рано. Так что получается, я проснулась ещё раньше до его побудки. Телефон остался у Богдана, часов в комнате не нашла, поэтому просто подхожу как, ну, раздвигаю шторы. И нет утренней полутьмы, а мне в лицо ударяют яркие солнечные лучи. Хмм, Ам... быстро одеваюсь, выхожу из комнаты и иду на запах. По всей квартире плывёт аромат свежей выпечки, корицы и кофе. Хмм, у меня уже слёнки текут от запаха, даже ноги подкашиваются. Аромат в итоге выводит к кухне, а там он шеф. Обокатился на панорамное окно и задумчиво смотрит на город, спокойно попивая кофеёк, и меня не замечая. И одежда на босе только полотенце и два держащиеся на бёдрах мокрые волосы в зерешине. Нет, я, конечно, уже видела это, рельефное красивое тело в бассейне, но там в суете опне рассматривала. А потом в сауне его все смотрела куда угодно, только не на начальника. А тут смотрю и не могу оторваться. Надо прекратить. Но взгляд словно примагнетился. Будешь кофе? Вывел меня из созерцательного настроя голос Богдана. Поднимая взгляд выше, встречаясь с насмешливым взглядом шефа, кажется, я опять опозорилась. Меня поймали на том, что я пялилась на почти голову мужчину. Но тут мне даже почти не стыдно, есть чем любоваться. Богдан это сам наверняка понимает. Ну и вообще, одним позором больше, одним меньше буду. Опуская взгляд в пол и иду к столу, на котором заметила большое блюдо с булочками. У вас тут выпечка ещё так вкусно пахнет. Угощайся. Приготовил на скорую руку. Булочки с корицей. Ого, вы такой молодец. Спасибо, я знаю. А кофе сейчас тоже приготовлю. Тебе с пенкой? Угу. Может, я сама? Сама будешь на работе, а дома я. Почему-то по коже бегут мурашки, всё внутри будто стянуло тугим узлом. Ну и жарко стало, щёки прямо горят. А вы не знаете, сколько сейчас времени? У меня такое чувство, будто я сейчас как раз должна быть на работе и варить вам кофе. Давай чувствовать себя не обманывает. Но я решил сегодня на работе не торопиться. Так что и ты не опоздала. О. -о. Всё время, пока шеф готовит мне кофе, я не могу оторвать от мужчины взгляда. Он иногда так резко двигается. Гадаю, упадёт платенце или нет. Прямо интрига. А болчки в это время так в руку и прыгают, маленький тёплый, буквально тающий во рту. Отвлекла от увлекающего зрелища настойчивая, но и два слышимые мелодии звонка моего телефона. Иду теперь на звук в гостиную, оставив босса на кухне. Нахожу сумку с телефоном под диванной подушкой и невольно усмехаюсь. Спрятал, называется. Алина, кофе готов. Иду, возвращаясь на кухню с добычей. Сумка у меня большая, объёмная, вещей в ней много. Никак не могу выловить в ней телефон. Приходится, чтобы не мешались под рукой доставать свои вчерашние неудачные покупки. Я ведь только один товар распаковала. кладуя всё на стол, а начальник с любопытством за мной наблюдает. Телефон всё не прекращает дрезвонить. Кто-то очень настойчиво звонит. Ален, знаешь, что такое? Шеф берёт в руки одну из коробочек, завёрнутую в чёрный непроницаемый полиэтилен, и с любопытством вертит её в руках. Краснею. Ну, я Оле к от дню рождения разные всякие на пробу взяла. Как интересно, можно взглянуть. Нет. Наконец выцепила телефон, достаю и замираю. Ой, Олег звонит. Какой Олег? Карнишон? Причём здесь карнишон? Не доумеваю я. Да так, знаешь, я тут подумал, может, и не стоит возвращать того, кто сам ушёл. Я вас больше в этих вопросах не слушаю. Опрямо нажимаю на кнопку принятия вызова. Алло? Привет, хрипло произносит Олег и молчит. А, привет. Ты что-то хотел? Спрашивая, Сама наблюдает за тем, как начальник, усмехнувшись, отходит от меня к холодильнику, открывает, что-то там мычит, а потом достаёт оттуда громаменный огурец, длинный такой, толстый, задумчиво на него смотрит. Чего это, Богдан? Салат что ли решил себе сделать? Я обновил справки. Тогда у подъезда был твой начальник, верно? Вы ведь на самом деле не встречаетесь, так? Почему тебя так волнует этот вопрос? Богдан тем временем, на любовавшись на свой огурец, убрал его обратно в холодильник и вернулся к столу. Опершись руками на него и наклонился, оказавшись ко мне опасно близко, почти лицом к лицу, взгляд хитрый. Ага, подслушать хочет. Осуждающе покачала головой и отстранилась. Давай встретимся сегодня. Зачем? Хочу тебя увидеть. А ты этого хочешь? Я не знаю, получится у меня или нет, много работы. Я ещё по звонню ближе к вечеру. Хорошо. Встречу тебя после работы и отвезу. Пока Олег говорит Богдану, усмехнувшись, успевает отойти к окну вместе со своей чашкой кофе. Стоит ко мне спиной, плечом опирается на оконную раму. И вот в тот самый момент полотенце всё-таки соскальзывает с его бёдер. Вместе с полотенцем из моих ослабевших пальцев выпадает телефон. Несколько секунд не могу пошевелиться и, в принципе, оторвать взгляд от начальника. Он мне открылся весь, благо только со спины, похож на ожившую античную статую. А Богдан, кажется, даже и не заметил ничего. Наконец, беру себя в руки и лезу под стол поднимать телефон. Алло? Алло, Алина, алло, ты где? У меня телефон упал. Некак договорить, много работы до вечера, пока. Олег хочет ещё что-то сказать, но я сбрасываю вызов и из-под стола ползу в гостиную. В дверном проёме кое-как поднимаюсь на ватных ногах и прежде чем окончательно скрыться, Ещё раз бросая взгляд на шефа. У вас полотенце потерялось. Стремительно скрываясь, засела в гостинной, вернуться на кухню не решаюсь. В принципе, я уже одета и готова к выходу. Осталось только дождаться начальника. Состояние такое странное. Гипнотизирую взглядом телефон. Последние дни оплакала гораздо меньше, очень хорошо отвлекала новая работа. Но сейчас слёзы полелись градом. Спустя минут 15 в гостиной появился полностью одетый начальник. Алена, ты чего? спрашивает удивлённо Богдан, только взглянув на меня. Что за сырость? Да так, всё нормально. Стираю влагу со щёк. У меня ведь ещё синяк под глазом не прошёл. Не накрасилась. Да ещё красотка, наверное. Босс садится на диван рядом со мной. Это ты так расстроилась из-за упавшего платенца? Ну всякое бывает. Кто-то на работу без юбки приходит, а кто-то. Да нет, конечно, просто так грустно стало. Думать, я не понимаю эти ваши намёки про Олега. Но дело в том, что я его люблю. Такого, как её есть. Понимаете? У нас было столько всего в прошлом, такие воспоминания. Это была магия, волшебство. Долгие летние вечера, разговоры обо всём на свете. Ночи на крыше, когда мы смотрели на звёзды и загадывали будущее. Общие планы, мечты, мысли о том, какие будут наши дети и вдруг. Всё перечеркнулось. Я всё ещё живу с этой любовью, с этими воспоминаниями, но реальность ведь другая. Я до сих пор не понимаю, почему он ушёл. Он сейчас позвонил голос до да боли родной, знакомый, и в то же время совершенно для меня теперь чужой. Это уже не мой близкий человек, это кто-то, кого я не чувствую больше родным. У меня всё внутри разрывает от этого чувства. Я не знаю, как ещё объяснить. Богдан фыркнул. Кому ты это рассказываешь? Конечно, я понимаю, тут ещё и первая любовь, и юность, острота ощущений, восприятия. Я верю, что любовь чиста и искрення. во всяком случае, с твоей стороны. Но сейчас главное не зацикливаться и не жить прошлым. Он это прошлое уже перечеркнул. То, что было хорошим, оно останется с тобой, а сейчас настоящее, и оно может быть не менее замечательным, если ты сама этого захочешь. Будущее же выбирать только тебе. Ты можешь попробовать вернуть отношения, но да. Такими, как прежде, они уже не будут. Рука обручату ты пойдёшь с этим новым для тебя Олегом. Хорошо, если сможешь простить и отпустить. А можешь рискнуть и попробовать для себя нечто совершенно новое? И это новое может оказаться даже лучше, чем всё, что у тебя было в прошлом. Да, это будет что-то другое. Возможно, тебе сейчас дан уникальный шанс узнать, как может быть иначе. И вдруг тебе настолько понравится, что и мысль не возникнет пытаться вернуть прошлое, которого уже всё равно не повторить. Но в любом случае решать только тебе, это твоя жизнь. Прерывисто вздохнула. Хватит уже сопли при начальстве разводить. Я это понимаю в теории. Но вот на практике применить трудно. Время всё расставит по местам, и в любом случае станет легче. Можешь верить опытному дяде Богдану. Начальник распахнул объятия. Иди побод немножко жилеткой. Сижу не шелохнувшись, начальник фыркает и обнимает меня сам, уткнувшись носом ему в плечо, орошая таким его наверняка очень дорогой пиджак горячими слезами. А шеф гладит меня по голове. Потом ещё и притягивает к себе на колени, пытаюсь сползти, но не даёт, а потом, когда успокоилась, приобняв большим пальцем стирает влагу со щёк. И это неправильные рабочие отношения. Слог замечаю я, как бы там ни было, крепкие начальственные объятия действительно очень хорошо успокаивают, и отвлекают, а пят тело начинает не так реагировать. Нарушается трудовой этикет. Мне плевать, с усмешкой произносит босс. Ты даже не представляешь, насколько в жизни столько всего нарушал. Ял себя неправильно, и столько дров нарубил, что это уже мелочи. Я вообще был раньше очень плохим парнем. А сейчас Сейчас уже надоело, вообще от многого устал, видимо, старею. Ну, вы не старый. Богдан хмыкнул, посмотрел так, что щёки мои непроизвольно начали краснеть. Скажите, а зачем вы такой формат собеседования проводили? Ну, с беготнёй по полям и прочим. Как раз потому, что всё уже наскучило. Собеседования уже много проводил. Самое моё любимое где организовываю стрессовую ситуацию. В такие моменты люди хорошо раскрываются, порой неожиданно даже для самих себя. Хотя, возможно, это я всё просто из вредности, такой уж характер злокозненный. На работу поедем или прогуляем? Конечно, поедем. У вас на половину 11:00 назначена важная встреча. Алина, уже 11:00. Ой, а как же встреча? Я перенёс на завтра. Можешь проверить в графике? Серёза задумалась, какие ещё аргументы привести. Вас ждут, чтобы подписать текущую документацию. А зам подпишет. Ну ладно. Словно дело одолжение я. Тогда если работы на сегодня нет, я думаю, сейчас могу поехать. Получается? Нет, конечно. У нас будет выездной тимбилдинг. А смысл в тимбилдинге? Это разве не для команд внутри коллектива? У нас с тобой тоже команда, хоть и маленькая. Но роли в ней уже определены и отработаны. Я не понимаю. Ты хочешь взять с собой кого-то третьего погулять? Широко ухмыляясь, спрашивает Богдан. Нет, я предлагаю вам провести тимбилдинг самим собой. Ещё больше наглее я. А я бы домой поехала. Ну нет, сам с собой я не любитель. Только живая компания, поверь, это лучше. Ладно. Если уж ты так хочешь, поехали на работу. Уже спустя полчаса оказалась вместе с боссом на работе. Молчу про многозначительные взгляды охраны. Уехали вместе, приехали позже тоже вместе. На мне та же одежда, что и вчера, а охранников наверняка взгляд цепкий. Ну и подумаешь, променяймое отношение с начальником, и так всё равно много всего подозревают. На рабочем месте неожиданно мне от шефа нашлось много работы, ей меня буквально завалили. Время обеда Я и не заметила. Босс уходил, кажется, на перекус, а я не стала, не успевала. Разгребала и структурировала старую аналитическую отчётность. Шеф дал интересное задание проанализировать динамику развития компании. Ему, мне кажется, оно не особо надо, но это работа по моей специальности. Ещё и доступ к архивам, получилось возможности покопаться и узнать много для себя нового и полезного, так что за дело взялась большим энтузиазмом. Интересно, что, судя по отчётам, шеф не только был изначально главой компании, но и посовместтельства одним из ведущих специалистов. Вообще их было двое ведущих специалистов и владельцев компании. Судя по документам, вторым был младший брат Богдана. Но позже он вышел из состава компании, и мой шеф выкупил его долю, пополнив адекватной на тот момент цене. Интересно, почему этот Марк решил уйти? Хороший же бизнес, прибыльный, успешный, устойчивый. О, кстати, про Богдана мы соли читали в интернете. А вот до родственников тогда не добрались. Поискать информацию. Или оно мне ни к чему. Здравствуйте, а Богдан Альбертович у себя? Поднимая взгляд на посетителя. Странно, это не местный. А встречна это время не назначено. Передо мной симпатичный мужчина в очках и костюме. На меня и не смотрит, всё его внимание занимает телефон в руке, наверное, очень занятой бизнесмен. Богдан Альбертович ещё на обеде, но скоро должен прийти. Вы договаривались с ним о встрече? Как вас представить? Нет, не договаривались. Я и сам не ожидал, что сегодня здесь окажусь. Можно сказать, я здесь с пролётом, но Богдан Альбертович меня знает и, думаю, примет. Я могу подождать его в приёмной. Да. В конце концов, раз охрана пропустила, значит, всё нормально. Этого человека знают. Возможно, эксцентричный клиент или деловой партнёр. Сейчас ещё шефу напишу. Чай, кофе? Спасибо, ничего не нужно. Так они взглянув на меня и не оглянувшись, посетитель разворачивается и идёт к дивану, не глядя под ноги или вперёд, словно тут всё хорошо знает. Ой, а у вас спина испачкана, пиджак в чём-то белом, похоже на мел. Может быть, на стену с побелкой облокатились, замечаю я. Мужчина оборачивается ко мне, на миг отрывается от телефона. И так удивлённый рассеянным на меня глядит, словно в первый раз видит и вообще заметил. Мел? Странно, хотя это, наверное, девочки, дочки Те ещё шкоды растут, ну ладно, это не беда. Удивительно, что больше никто мне об этом не сказал. Посетитель садится таки на диван и вновь уткается в телефон, кажется, начисто забыв про пиджак. Подумав пару секунд и посомневавшись, всё же, отрываясь от работы, иду к посетителю. Он такой рассеянный. С этим испачканным пиджаком может весь день проходить, и ведь реально никто не скажет. Кто-то постесняется, кто-то повеселится. А большинству, как обычно, всё равно. Давайте ваш пиджак, я быстро всё почищу. Мужчина поднимает на меня вновь очень удивлённый взор. Спасибо, не стоит, это ведь не входит в ваши должностные обязанности. Да мне не трудно, улыбаюсь. Так что, нужно почистить? А вот сейчас произошло нечто странное. Из казалось бы рассеянного и добродушного взгляд мужчины вмиг становится острым и словно сканирующим меня изнутри, с головы до пят. У меня даже мурашки по коже побежали. Что это? Хорошо, большое спасибо. Посетитель снимает пиджак, но прежде чем отдать его, мне интересуется. Вы новая помощница Богдана? Я раньше вас не видел. Как вас зовут? Алина Сергеевна. Да, я новая помощница. Забрав пиджак, спешу уйти из-под сканирующего взгляда. Ощущение, будто мне сейчас на молекулы раскладывают. Только успела почистить пиджак и вернуть его посетителю, как в приёмную зашёл шеф, увидел гостя и заметно обрадовался. Марк, ты как это здесь оказался? Вы же должны были сейчас отдыхать у океана. К сожалению, дела отвлекли. Мы вернулись, но я надеюсь, быстро всё закончить. Решил по пути заодно к тебе заглянуть. Проходи в кабинет. Алина, чай нам сделай, ты голодный. Нет, я как раз только пообедал. Мужчины скрылись в кабинете. Марк. А не тот ли он самый? Тут уж сомнений не осталось, полезла в интернет и выяснила, что да, он. Очень крутой товарищ, судя по биографии. Я смотрю братья вообще хоть куда, оба талантами, умом и внешними данными не обделены. Марк этот вообще какой-то гений. Да. Странно, что шеф мой детей не хочет. Такой генофонд пропадает. Зато у брата его уже трое. Две девочки и младший мальчик ещё кропус. О, девочки тоже какие -то суперумные, пишут. Ой, я же чай забыл приготовить, вот дубина метнулась в сторону кухни. Богдан. Наблюдаю за тем, как моя личная помощница заносит чай. Что-то не сильно наторопилась, но зато старается, аккуратно так поднос несёт. Губы закусила, нос сморщила, полная концентрация. Такая забавная становится, когда старается. Перевожу взгляд на Марка. Сейчас очень интересная его реакция. У него на людей свой особый детектор. Большинство Марк игнорирует, с некоторыми с интересом может общаться, но в близкий круг не допускает. И третья Самая немногочисленная группа, тех кого он допускает в свой мир, причём по какому-то своему особому принципу выбирает, это совсем не обязательно будет какая-то выдающаяся личность. Выбирает марка категории "быстрое мнение своего уже не меняет". Скорее всего, Алина, как и большинство, отправится в игнор. О, поставила чай на стол, не споткнулась, не упала по дороге, юбка на месте уже успех. Богдан, по тебе девочки очень скучают. Меня с тем привлекает моё внимание Марк. Постоянно спрашивает о тебе. У меня завтра много дел, хоть и выходной. Рита тоже занята с малышом. Может, возьмёшь их завтра погулять? Девочки будут просто счастливы. Конечно, возьму. Парк аттракционов, можно их сводить. Было бы здорово. Ага, что-то Алиночка слишком медленно чашки расставляет. Уши греет. Ага, вижу, как глаза любопытством горят. Вежь моя любознательная. Спасибо, Маша Ситялина. Вы дальше сами. Алена смущённо краснеет, выпрямляется, отступает от стола. Большое спасибо за чай и за пиджак, Алена. Выбивает меня из колеи голос Марка. Он смотрит на неё, смотрит с улыбкой прямо на неё. Он её заметил. Так, я не понял. А что там у них с пиджаком? Почему я не в курсе? Марк уже успел пообщаться с Алиной. А я разрешал? Алина в ответ улыбается, кивает и уходит. И что это у них за обмен милыми улыбочками? Почему Марк провожает её заинтересованным взглядом? Я ведь так и злиться начать могу. Что с петжаком? Стоило закрыться двери за помощницей, тут же сухо поинтересовался я. Да так мелочи, хорошая у тебя новая помощница. Внешне она напоминает Юлю в юности, тоже такая милая, хрупкая. Но у Алины глаза добрые, открытый взгляд, и озорная улыбка. другая энергетика. Да, заинтересовался я. Я не подумал, что Алина похожа на мою бывшую жену в юности, хотя и правда что-то есть. Версия Юли до того, как она ударилась в гламурный стиль и увлеклась улучшениями. Алина. Братья долго сидели в кабинете. Я успел закончить за это время всю текущую работу. Шеф лично проводил брата до лифта, а когда вернулся, подошёл к моему столу. Бос муры какой-то, хотя из кабинета выходил довольно весёлый. Уточни, что там с пиджаком Марка Альбертовича? Я заметила, что он спине мелы почистила, кратко отчиталась я. Не нравится мне, как на меня начальник смотрит, словно я опять где-то накосячила, но я не понимаю где. Он попросил? Нет, я сама предложила. Чистка пиджаков посетителей входит в твои должностные обязанности? Нет, но чтобы больше такого не было. честить пиджаки, если очень хочется. В рабочее время можешь только мне. Это касается и остальных вопросов. Ты только моя личная помощница, ясно? Да. Подавила неосознанное желание втянуть голову в плечи. Богдан говорит и смотрит так грозно, что невольно становится страшно. Чего он прямо так сильно злится? Отлично, жду кофе. Начальник скрылся за дверью своего кабинета. Фу, прошёл ураган. Надо же, как разозлился. Ладно, пойду кофе быстрее готовить. В конце вечера очень пожалела, что выбрала работу вместо прогула. Шеф то ли просто из вредности решил сегодня зверствовать, то ли нагоняет пропущенное за утро. Одних чашек кофе личного ему я сегодня отнесла штук 15, при том, что выпил из них он от силы пару, а остальные величественно проигнорировал. После этой работы я точно смогу стать бариста. Прозавал другими поручениями, нужными не очень, вообще молчу. В какой-то момент прилегла на стол и закрыла глаза. Наверное, тут посплю. Домой уже возвращаться не буду. Лень. Или шакануть и такси взять. Ой, у меня же есть машина. Точнее, Олег. Он говорил, что сегодня вечером заедет, но он даже адреса не знает. Я ещё и свой телефон теперь отключаю на работе, чтобы не отвлекал. Забыв про усталость, спешно достаю и включаю гаджет. У, -у, у, пара десятков пропущенных от Олега. Если бы мы до сих пор были вместе, он бы меня убил. А так Может и не перезванивать. Хватит мне сегодня бурь. Олег тогда лопнет от злости. Трусливо хочу выключить телефон, но тут он оживает в моих руках. Олег. Ну если уж так совпало. Алло. Что у тебя с телефоном? Почему он постоянно выключен? Я на работе отключаю, чтобы не отвлекал. Ты ведь знаешь, что мы сегодня договаривались о встрече. Можно было бы и включить. Ты закончила работу, раз телефон включила? Я жду тебя возле остановки. Возле какой? Не доумеваю, я и быстро иду к окну. Из него видно дорогу. О, вон, кажется, машина Олега. Да и сам Олег вышагивает по тротуару возле неё. Откуда ты знаешь, где я работаю? Я же сказал, что наводил справки. Подожди, я перезвоню. Отпустят меня сейчас или нет? В смысле, отпустят или нет? Ты видел, сколько времени? У меня ненормированный график. Сбрасываю вызов. Сердечко колотится быстро. Такие разные чувства разрывают. Хочется Олегу нагрубить, послать и врезать задно. И в то же время, скорее хочется спуститься и сесть в его машину, чтобы там дальше ещё извити грубить. Хм. Сточусь к начальнику, захожу, спрашиваю, можно ли мне ехать домой. Шеф глянул на меня как-то подозрительно. Нет, ещё минимум пару часов. Отчётный период. У, 2 часа. А может, и больше? Вы же хотели сегодня совсем не появляться на работе, и вдруг такой энтузиазм. Почти все сотрудников уже покинули здание. У большинства сотрудников и зарплата другая. Ты уговариваешь меня поехать домой, куда ты торопишься. Ну не то, чтобы, значит, идти работать. У меня встречи назначены, меня ждут. Повисла какая-то нехорошая пауза. Личная встреча в нерабочее время. Не стоило строить планы на то время, когда у тебя работа и я не отпускаю. Такая у меня работа может быть вообще круглосуточной. Может, всё-таки отпустить пораньше? Вы ведь тоже в этом заинтересованы. Почему это я заинтересован? Вы ведь, наверное, слышали мой утренний разговор с Олегом. Эта встреча с ним. Если мы помиримся, то я могу в скором времени уйти в декрет, и вы выиграете наш спор. Реакция Богдана стала для меня неожиданной. Он расхохотался. Весёлый смех длился недолго. Отсмеявшись, начальник сухим командирским тоном приказал: Алина, иди работать. Чтобы мне было понятно, ещё и на дверь рукой показал. Но я так просто всё равно не сдамся. Ну, шеф. Не. Ничего больше ценить потом будет, любит дождётся. Ещё одно слово с твоей стороны, и на работе будешь начинать. Ну, вообще. Расстроенный выхожу из кабинета. Надо звонить Олегу. Да. Я ещё не скоро освобожусь. Часа через 2, то и позже. Я думаю, ждать тебя ни к чему. Что можно делать на работе в такое время? Отчётный период, тяжко вздыхаю. Ты выезжай, не жди. А я как освобожусь, сама тебе намеру. То есть ты можешь освободиться среди ночи. И как ты будешь добираться до дома? Пусть вот такси. Нет уж, я отъеду, ты звони, как освободишься, я приеду заберу. Буду недалеко, посижу пока в ресторане. Хорошо. Да, ситуация. Следующие полчаса сижу на рабочем месте. Работает уже в основном шеф, но я должна быть при нём, ведь мало ли, что ему может понадобиться. Олег звонил с периодичностью раз в 15 минут выяснить, всё я или уже нет. Пыталась узнать, о чём собственно будет разговор и тема нашей встречи, но Олег уходил от прямых ответов. Самое интересное, что с каждым звонком речь его становится всё менее связной и чёткой. Думаю, в ресторане он не скучает. И такси понадобится и мне, и ему. Очередной раз иду к шефу. Надо попытаться отпроситься, а то скоро с Олегом уже нельзя будет ни о чём говорить. Зашла, состроила грустные несчастные глаза, подавая очередную чашку кофе демонстративно стыдила зевок. Ты знала, на что подписалась, соглашаясь на эту работу. Даже не глядя на меня, бессердечно заявил Богдан: "Он какой-то трудоманьяк". Ушла. На мой взгляд, умолять на коленях и конючить неэтично и непрофессионально. Следующий звонок Олег мямлил совсем неразборчиво что-то слезливое про его ошибку и что я его судьба. Ну а я настойчиво просил его ехать домой, предлагал вызвать ему такси. Отказался, но перезвонил через 10 минут. И без всяких длинных путанных тирад послал меня в пешее экзотическое путешествие, добавил, чтобы я и оставался своим. Дальше уже была тирада по длиннее, но тоже нецензурная. Я думаю, Олег имел в виду моего начальника. После Олег сбросил вызов. Попробовала перезвонить на абонент не абонент. Ну всё, дошёл до кондиции. Как домой добираться будет? Хотя говорить может причём цветисто, не пропадёт. Прилегла на столешницу и закрыла глаза. Я настолько устала, что даже рада, что не удалось встретиться. Сейчас немного полежу так и приготовлю себе кофе.